Встреча с Раневской После успеха мультфильма «Малыши Карлсон» на студии «Союзмультфильм» решили делать продолжение. «Карлсон вернулся». Режиссер Боря Степанцев почему-то вбил себя в голову, что персонаж домоправительницы Фрэкенбок должен говорить только голосом Фаины Георгиевны Раневской. Даже настоял, чтобы художник Юра... Бутырин изобразил домоправительницу, максимально похожей на знаменитую актрису. Но одно дело захотеть, а совсем другое – заполучить согласие Роневской на работу в мультфильме, особенно когда выяснилось, что актриса никогда в такого рода творчестве участия не принимала. Теперь успех зависел только от переговорщицы это нелегкая задача выпала на редактора фильма Раечку Фричинскую. Оказалось, что Фаина Георгиевна «Малыша и Карлсона» уже видела на телеэкране и особенно отметила мою актерскую работу. Дальше Раечка пустила в ход свое очарование, и в результате было назначено совершенно конкретное время озвучания, а именно завтра, в два часа дня». Это завтра застало режиссёра Бориса Степанцева врасплох. Боря вышел в режиссёра из художников совершенно самостоятельно. Режиссёрские навыки постигал опытным путём, а работу с актёрами строил на полном взаимном доверии. Но тут... Раневская? Нельзя же ей сказать. Ты, мол, давай, а я по ходу дела скажу, что мне понравилось, а что не понравилось. Боря впал в панику. Он бросился в театральную библиотеку, записался на абонемент и набрал домой книг, о которых раньше знал только понаслышке. Работа актера над собой Станиславского, Немирович Данченко на репетиции, театр Мейрхольда и черт знает что еще. Всю ночь, не смыкая глаз и поддерживая себя крепчайшим кофе, Боря штудировал труды патриархов и корифеев театральной режиссуры выписывая на бумажку наиболее поразившие его профессиональные откровения, и продолжал делать это и утром, пока не наступило время ехать на студию. В общем, Боря оказался в положении закоренелого двоечника, который сидит за учебниками в последнюю ночь перед государственным экзаменом и молит Бога о том, чтобы вытащить самый легкий билет. Но билет-то был всего один, совсем не легкий, Раневская». И вот пробил назначенный час. И в просторное помещение вплыла, покачиваясь, монументальная фигура прославленной актрисы. Раечка, пользуясь телефонным знакомством, представила собравшихся. Собственно, собравшихся было двое. Я и Боря Степанцев, режиссер да еще звукооператор, отгороженный толстым витринным стеклом, через которое было видно, что он вежливо пристал со стула. Когда звуконепроницаемая дверь, тон на тылье за раечкой закрылась, Фейна Георгиевна величественно наклонила голову в сторону режиссера. Степанцев был невысокого роста. И протяжно произнесла. «Ну?» И тут Боря ударил фонтаном. Кто видел, как запускают фонтан в действие после долгого зимнего перерыва, когда вода со свистом ударяет ржавой струей на немыслимую высоту, тот сможет оценить сравнение. Все сведения, которыми Боря набивал свою переутомленную голову всю ночь и большую часть утра, Теперь вырвались на свободу, немысленно перепутавшись в ещё никем неслыханную теорию работы с актёром. Боря от природы слегка закашивал одним глазом. А тут зрачки его совершенно разъехались по обе стороны лица. И было заметно, что Раневская пытается поймать его взгляд, но ей это никак не удаётся. «Ну вот что...» Вдруг произнесла Фаина Георгиевна, когда фонтан несколько иссяк. «Мне карманный Немирович Данченко не нужен. Идите вот туда!» Ее палец указал в сторону звукооператорской рубки. «И смотрите на нас из этого аквариума. А мы с Василием Борисовичем начнем работать». Режиссер Степанцев безропотно отправился в аквариум, И я видел через стекло, как он достал из кармана какую-то бумажку, украдкой заглянул в нее и быстро сунул обратно в карман. Понял, что шпаргалка не поможет. Партнерский контакт между мной и Фаиной Георгиевной установился мгновенно. «Это вы сами придумали день варенья?» «Я сразу поняла. Импровизация. шелунишка Через некоторое время режиссер пришел в себя и стал выкрикивать микрофон «Прекрасно!» или «Замечательно!» Наверное, искал способы профессионально реабилитироваться. Когда дошли до единственной реплики «Фрэкенбок» -э о возможном приезде к ней телевидения, Фаина Георгиевна призналась, что на работников телевидения за что-то сердито и хотела бы их немного уесть. Придумали так. «Раневская». Сейчас ко мне должны приехать телевизионные деятели искусств. Что же я им буду показывать? Я. А я? А меня? Ведь я красивый, в меру упитанный мужчина, в полном расцвете сил. Раневская. Но на телевидении этого добра хватает. Я. Но я же еще и талантливый. Озвучание закончили довольные друг другом. Режиссер Степанцев вынырнул из своего аквариума и попросил Раневскую завершить роль словами «Милый, милый». «Это еще зачем?» — строго спросила Фаина Георгиевна. «Я же уже это говорила. Давно в другом фильме. Не буду». И потребовала у бори Степанцева принести лист бумаги, на котором написала Милому Василию Борисовичу от его партнерши с большой искренней симпатией и с ожиданием новой встречи. Раневская. Весна 70-го года. В финале мультфильмов Айна Георгиевна все-таки говорит «Милый, милый». Эти слова после долгих уговоров талантливо сымитировала под Раневскую редактор Раечка Фричинская. Говорили, что Фаина Георгиевна, посмотрев мультфильм, подделки не заметила. Думаю, ей стало жаль, что так сурово обошлась с режиссёром.